«И что с ними делать, когда мы их подготовим?» «Вам скажут». «Вы имеете в виду похитители?» «Да». Франческо Салис родился в Орго-Соло на Сардинии. Официально считался пастухом, но настоящий доход получал от похищения людей и, по сведениям местных сил правопорядка, документально подтвержденным, Находился в бегах три с половиной года. Капитану было необходимо узнать о Салисе все, что возможно, о его подельниках, о прежних судимостях, привычках, возможностях отмывания денег, контактах в тюрьме из числа белых воротничков, которые могли вывести его на семью Монти или их бизнес. У капитана в группе расследования был толковый человек, настоящая ищейка тоже с Сардинией, которому в ближайшие недели предстояло немало сверхурочной работы. Сам капитан трудился, не покладая рук, даже не замечая этого. Прокурора Фуссари можно было найти в любое время дня и ночи. Инспектор отправился на встречу с женой Салиса. Он взял с собой бини бини рассказывал анекдоты, причем непрерывно. Бог знает, где он их брал но они были не смешные. Кроме того, у него был скудный репертуар, поэтому к тому времени, когда джип отъехал километра на три от места, где была обнаружена машина, он стал повторяться. «Бьюсь об заклад. Вы никогда не слышали этот? Почему Флоренция напоминает женское тело?» «Что? Простите, я...» Гварнадча, глубоко ушедший в свои мысли ощущавший внутреннее беспокойство, причину которого пока не понимал, вдруг пришел в себя. Одна из проблем жизни во Флоренции заключается в том, что флорентийцы засыпают вас огромным количеством сложной информации, которая вам вовсе не нужна. В остальное же время вас донимают посетители, добиваясь информации, которую вы не в состоянии вспомнить бини нисколько не интересуясь ответной реакцией, продолжал говорить. «Затем спускаемся снова к основанию крепости». Перед тем, как подобрать его на ближайшей деревенской площади, инспектор специально зашел на чашечку кофе в бар «Италия», и бармен, высказавшись о Салисе, упомянул имя бини «Золотое сердце, всегда готов сделать доброе дело любому, Великодушие через край. Я слова дурного о нем не слышал. Но вы умрете с ним от скуки. А ведь если подумать, это просто ужасно. Нам веселее с негодяем, чем со святым, который повторяет одни и те же дурацкие шутки. Инспектор не отличался исключительным терпением, но был, к счастью, из тех людей, которые никогда в жизни не следят за сюжетом фильма а поскольку Бенни ответ не требовался, они ехали в полном согласии. — Вот это место! — наконец произнес Бенни. Они стояли на краю деревни, на выступе холма, и глядели вниз, на бледную ленту дороги, что извивалась по узкой долине, чуть более широкой, чем низина между крутыми склонами и подъем к крошечной деревушке, венчающей ближайшую гору. Земля Салиса находилась справа от дороги, в центре низины, и на ней возвышалось только одно строение.